Глава шестая. Вернувшись после школы в дом ребенка, Фрейя села и уставилась в окно. Еще один день, еще одна буря. День начался с того, что она выпустила Молли на задний дворик их многоквартирного дома. Квартира принадлежала ее брату Бальдеру, и Фрейя не планировала задерживаться здесь надолго. И вот прошел почти год, а ей так и не удалось найти себе подходящее жилье. В этом были свои «за» и «против». С одной стороны, она была избавлена от проблем, возникающих с арендой жилья. С другой, ей приходилось жить по соседству с людьми на задворках общества. Соседи не проявляли ни малейшего интереса ни к уходу за садом, ни к уборке площадки для мусорного контейнера, ни к содержанию в чистоте и порядке других общих мест. Они руководствовались более насущными приоритетами, вроде добычи очередной дозы, а не уборкой с пылесосом, щеткой или тряпкой. Некоторое время Фрея заметала пожелтевший листок, пришпиленный к стене в коридоре и оказавшийся графиком уборки на некий неопределенный, но явно давно минувший год. Устав видеть повсюду грязь и запустение, она решила приступить к делу, в указанной для квартиры Бальдура дни, с надеждой, что пристыженные жильцы последуют ее примеру. «Может быть», — думала Фрея, — «это даже повлияет на их отношение к ней, поскольку лишь многие удостаивали ее кивком» а большинство, похоже, были бы только рады, если бы она съехала. Но план не сработал. Пока Фрея терла и мыла, соседи, один за другим, выглядывали из своих нор, дабы посмотреть, что же такое происходит. При виде пылесоса на лицах одних отражалось удивление и недоумение, на лицах других – жалость и даже негодование. Никакой благодарности за свои труды она не получила. И лишь очень немногие как будто заметили и оценили – что коридоры стали чистыми, а в мусоропроводе ликвидированы пробки. Тем не менее, Фрейд твердо решила придерживаться давнишнего графика и проводить уборку, когда наступит ее очередь. Может быть, когда весной она приведет в порядок сад, соседи потеряют к ней остатки уважения, но зато у них с Молли будет своя лужайка. Большинство жильцов предпочитали проводить светлое время суток у себя в квартирах. Она вынесет на лужайку столик и стулья, и будет греться на солнышке с чашечкой кофе. А Молли получит возможность заняться своими собачьими делами. Сидя спиной к дому, можно будет даже представить, будто она живет в каком-то другом, более приятном и полезном для здоровья окружении. Когда Молли побегав вернулась, Фрейя была готова прыгать от радости. Наконец-то можно отправиться на работу. В доме ребенка было хотя бы тепло и хороший кофе. В квартире Бальдура гулял сквозняк, и кофеварка отказывалась готовить более или менее приличный напиток. Не будь погода столь ужасной, она отправилась бы в товары для дома и купила новую. Но если какой-то жалкий ветер и снег встают между ней и хорошей чашкой кофе, то где же взять силы, чтобы повернуть свою жизнь? Передняя дверь открылась. Зазвучали и тут же, словно отрезала, умолкли голоса. Может быть, это ее шанс предпринять еще одну попытку поговорить с Ольвейк? Когда Фрей вернулась из школы, коллега занималась каким-то ребенком, и ей не оставалось ничего, как только развлечь себя чтением оценочной и сводной таблиц для ежегодного отчета. Ее бесило, что, получив приглашение помочь полиции, она почувствовала себя так, словно выиграла в лотерею. Хюльдер был последним человеком в мире, с которым ей хотелось бы ассоциироваться, но разве лучше просто сидеть здесь и смотреть в окно? Человеку нужно чем-то заниматься, иметь цель в жизни. Убирать в подъезде раз в два месяца места общего пользования – это слишком мало. Когда Фрея снова заглянула к Сольвейк, за столом у той снова сидела какая-то женщина. Тот факт, что приходящая сотрудница занимает офис, большей и лучше оборудованный, чем у Фреи, говорил о многом. Но она, чтобы не сыпать соль на рану, напомнила себе, зачем пришла сюда. Можно вас на пару слов? Дело касается мальчика, которого направляли к вам 10 лет назад и, возможно, еще раньше. Десять лет назад. Вик нахмурилась, и ее лоб прорезали четыре глубокие бороздки. Сидеющие волосы были стянуты назад и убраны в тугой узел, но больше в ее внешности не было ничего такого, что предполагало бы строгость. Блекло-желтую блузку, Сольвейк застегнула не на ту пуговицу. Длинный коричневый кардиган косо висел на широких плечах. Господи, так давно, я уже не помню. Она махнула рукой, приглашая Фрея войти, и на запястье у нее звякнули браслеты. «Но вы садитесь, садитесь!» «Должна признаться, я заинтригована!» Блузка у Фреи была застегнута правильно, и одежда висела прямо. Рядом с Ольвией, как она, как и в отношении к коммунальной уборке, ощущала себя чопорной формалисткой, мещанкой, слишком серьезно воспринимающей жизнь и упускающей все радости бытия. «Может быть, так оно и есть!» Тут же отозвался ее внутренний психолог. Может быть, пришло время отпустить тормоза и отвести душу. Пусть даже твои прошлые попытки сделать то же самое закончились для тебя катастрофой. И если не пуститься во все тяжкие, то хотя бы уйти в загул. Приближались выходные, и было бы неплохо собрать подруг и пришвырнуться по клубам. И пусть это будет первым шагом на пути к поставленной цели – возвращению в нормальную жизнь. Дома она сделает чашечку приличного кофе устроится поуютнее на Софии и посмотрит, какие курсы предлагает университет на следующую осень. «Вы, наверное, не знаете, но меня попросили помочь полиции в одном довольно странном деле, имеющем отношение к мальчику, о котором идет речь». Пересказывая печальную историю, Фрей заметила, как чем дальше, тем больше мрачнеет коллега. «Соль -Вик действительно была не в курсе происходящего, что выглядело странным». Обычно все проекты, в которых участвовали сотрудники Центра, обсуждались в его стенах совершенно открыто. Но в данном случае директор почему-то предпочла промолчать. Возможно, порученные ей дела были не настолько важны и интересны, чтобы обсуждать их совместно. Ожившее после обдумывания планов на уикенд ощущение уверенности ослабло. Фрей пришлось сделать над собой усилия, чтобы сосредоточиться. По словам директора школы, трёстера отправили к вам для постановки первоначального диагноза. И у него сложилось мнение, что вы уже встречались с мальчиком ранее, и, возможно, даже занимались с ним, хотя никакой информации у него не было. О, это было так давно. Соль Вейк покачала головой, прищурилась и поджала губы, словно напрягая память. Нет, нет, не помню никакого трестера. Она вдруг улыбнулась. Так что, по-видимому, ничего серьезного там не было. Трудные случаи обычно остаются в памяти, а проблемы мелкие и банальные, если их можно так назвать, забываются. Удивительно, что мы до сих пор еще не на антидепрессантах. Сольвик снова улыбнулась, продемонстрировав далеко не идеальные зубы. Желать лучшего оставляла и улыбка, так и не добравшаяся до глаз. Фрейя тоже блеснула зубами, с равной долей фальши. «В те времена школа, должно быть, направляли к вам много детей» смотря, что вы понимаете, под много. Отбросив притворную улыбку, Сольвик вздохнула, как человек, уставший от жизненной суеты. Фрей так часто видела это выражение на лицах коллег, что порой была готова лезть на стену. Оно появлялось на их лицах само собой, подсознательно, когда они разговаривали между собой, словно чтобы подчеркнуть, как им тяжело и как мало им платят. «Может взять кое-кого с собой, если получится записаться на курсы финансового трейдинга?» «Конечно, иногда даже один проблемный ребенок – это уже слишком много», добавила Сольвейк все с тем же измученным видом. «Проблемы будут всегда», – сказала Фрейя, не желая подыгрывать коллеги. «Вы тогда занимались со многими детьми?» Сольвейк никак не отреагировала на ее бесцеремонность. «Можно и так сказать». Снова та же фальшивая улыбка. «У меня была своя собственная практика и договор о наказании психологической помощи с четырьмя школами» но я лишь устанавливала первоначальный диагноз проблемным детям и подросткам. Если выяснялось, что требуется лечение, их направляли преимущественно в Центр психиатрической помощи детям и подросткам. Мои отношения с ними ограничивались коротким контактом, так что если я не помню трестера, то в этом нет ничего удивительного. Неужели? А я поняла так, что вы занимались с ним и раньше. Там не сказано, сколько лет ему было, но в любом случае речь, должно быть, шла о чем-то большем, чем первичный диагноз. «Боюсь, я совершенно ничего не помню. Старею». Очередная фальшивая улыбка продержалась недолго и исчезла, когда Фрей не стала отвечать. «Если что-то вспомню, дам вам знать». «Да уж, пожалуйста». Фрей приготовилась подняться. «Думаю, полиция в любом случае захочет поговорить с вами о мальчике и о том периоде его жизни». В деле должны быть отчеты, так что можете освежить память. Вы ведь и сейчас подрабатываете в тех школах. Да, но я очень сильно сомневаюсь, что отчеты хранятся так долго. Ответ последовал чуточку слишком быстро. По крайней мере, я сильно удивлюсь, если они отыщутся. Правда? Фрей так и не встала. Разве отчеты уничтожаются по прошествии определенного срока? Нет. Сольвик уже избегала встречаться с Фрей взглядами. То есть я не знаю. Она как будто растерялась и предприняла неуклюжую попытку выправить ситуацию. Иногда 10 лет ощущаются как целая жизнь, а что уж говорить о временах более ранних. Конечно, вполне возможно, что отчет все еще лежит где-то в системе. Но учитывая общий объем дел подобного рода, мне такой вариант представляется маловероятным. Вот что я имела в виду. Понятно. Продолжать разговор или вернуться в свой офис. Закончить дела, остаток дня погулять по сети. Можно завести аккаунт в Тиндере, к чему всегда призывал ее брат. Бальдур сам таким способом познакомился с несколькими женщинами, которых, похоже, вовсе не настораживал тот факт, что он находится за решеткой. Если уж ему так повезло, то ей, свободной как птица, должен выпасть шанс. Но вместо того, чтобы встать и уйти, Фрей решила, что не даст коллеге так легко сорваться с крючка. Нет уж, этой своей болтовней соль Виг не отделается. Хотя нет. Знаете, мне не совсем понятно, какое отношение имеют все эти изменения к отчетам. Они просто должны храниться в деле ровно так же, как хранятся карточки пациентов. Если систему регистрации модернизировали, это не значит, что существовавшие документы были уничтожены. Нет, конечно же нет. Я что-то не то говорю. Разумеется, все отчеты должны где-то быть. Просто я не очень разбираюсь в таких делах. Я сдаю отчет, но что с ним происходит потом, после обработки, не представляю. А разве в школе не осталось копии? Директор утверждает, что не получил итоговый отчет, только общее резюме. Вам не кажется, что это как-то нелогично? Школа не имеет права знакомиться с материалами о психическом здоровье своих учеников? Конечно, не имеет. Должно быть, он получил краткое резюме с выводами, касающимися школы, если для работы с мальчиком требовались особые процедуры. Что-то я сегодня плохо соображаю. Извините, что получилось немного сумбурно. Утро выдалось напряженное, жаль, что не смогла помочь. Сольвик снова тяжело и устало вздохнула, но Фрея снова не поддалась. «Вы могли бы дать мне разрешение познакомиться с резюме, раз уж директор полагает, что сумеет его отыскать? Пока не найдутся отчеты, это лучше, чем вообще ничего». Сольвик растерялась и смутилась, хотя и постаралась это скрыть. Наверное, она пыталась найти причину для отказа, но ничего не получалось. Э, «Да, разумеется, конечно. Думаю, это можно сделать. Я только хочу освежить в памяти тот случай и убедиться, что мы не нарушаем режим конфиденциальности. Вас устроит немного позже, на этой неделе». Фрей встала. «Полагаю, придется подождать. Полиция, наверное, обратится непосредственно к вам по поводу других отчетов. Или, может быть, сделает запрос в Центр психиатрической помощи. Кто-то должен знать, как работает архив и как получить доступ к документам». Читать отчет полицейские сами вряд ли станут, и, скорее всего, обратятся к вам. Или раз уж а то пошло ко мне. Так или иначе, посмотрим. Сольвик повернулась к компьютеру, положила полные руки на клавиатуру, и браслеты на ее запястье снова звекнули. Спасибо, что дали знать. За окном снова разбушевалась непогода. Что-то похожее творилось и у нее на душе. Никого, кто устроил бы ее Фрея в Тиндере, не нашла если не считать одного, который не считался. Она вышла на него сразу, он ответил, они обменялись любезностями. Но симпатичный 30-летний мужчина оказался 19-летним юнцом, что вскрылось, когда он поинтересовался, не пантера ли она, ищущая секса с парнем помоложе. Если да, он всегда готов. Настроение от этого не улучшилось. Вместо того, чтобы осадить мальчишку, Мол, 30-летняя женщина не так уж безнадежна, Фрей просто удалила сообщение. Если самые достойные холостяки не выстрелились в очередь ради встречи с ней, значит, причину нужно искать в себе. Ее собственный профиль вряд ли мог кого-то вдохновить. Практически она слямзила его у какой-то женщины, внеся лишь небольшие изменения, а фото взяла из офисного интранета. Камера телефона сломалась, а все фотки с телефона она выгрузила, чтобы освободить немного памяти. Но почему все сразу идет не так? В этот самый момент Фрей получила уведомление о том, что кому-то понравилась ее фотография. Настроение скакнуло вверх, но держалось лишь до того момента, пока она не увидела, что это... Хюльдер. Надо ж такому случиться. Почему она, прежде чем зарегистрироваться, не проверила, есть ли у него аккаунт? Могла бы и подумать. Фрея вздохнула. «И где гарантия, что он не будет первым, кого она встретит, отправившись в запланированный на выходные поход по клубам?» Досадуя на саму себя, она удалила аккаунт и вышла из сети. «Вот бы еще и компьютер выключить». Не поддавшись этому порыву, Фрея сердито уставилась в экран. «Чем бы таким заняться, чтобы окончательно не испортить себе настроение?» «Ничего толкового в голову не приходило». Пейзаж, поставленный заставкой на рабочий стол, едва просматривался под файлами, сохраненными словно на назло айтишникам центра. Файлы были ей больше не нужны, связанные с ними дела давно закрыты. Выбор сводился к трем вариантам. Пройти еще один круг онлайн-нового серфинга, обновляя все обычные веб-сайты в надежде, что они будут обновляться быстрее, чем она сможет их прочитать. Или тупо таращиться на экран, спрашивая себя, почему жизнь вылетела в трубу. Третий вариант – попытаться найти объяснение стороны реакции Сольвейк. В конце концов, третий вариант победил. И Фрей, не задумываясь над тем, имеет ли на это право, вошла в интернет Комитета защиты детей и первым делом нашла идентификационный номер Трестера Агнесерсона. Фрей не знала, где именно заканчивает свой путь отчета школьных психологов, но если есть возможность, почему бы не посмотреть? Если её озабоченность судьбы мальчика имеет под собой основание, то он, предположительно, получил надлежащую помощь, и в таком случае она должна найти его в системе. Фрея знала, что все поиски отслеживаются, а значит, ее могли спросить, почему она просматривает старые файлы, касающиеся молодого человека, который не является ее клиентом. Такая перспектива нисколько не пугала. Положение в самом низу иерархической системы давало ей преимущество. Дальше падать уже некуда. Кроме того, для прикрытия всегда можно сослаться на полицейское расследование. Да, ее не просили ознакомиться с отчетами, но сообщать об этом всем подряд не обязательно. А Хюльдер, если она правильно его понимает, ее поддержит. Фрейя вдруг пожалела, что ушла из Тиндера, вместо того, чтобы ответить на любезность любезностью и вежливо объяснить, что он ей не интересен. Теперь уже поздно. Введя идентификационный номер, она обнаружила имя Трестера и дату, указывающую, когда его дело было впервые зарегистрировано в системе. Дата соответствовала информации из аккаунта директора школы, декабрь 2005 -го. Мальчик только поступил в школу, но уже вторая запись поставила ее в тупик. В первый момент Фрей даже подумала, что это ошибка. Дата здесь стояла другая, 2001 и речь шла не о трёстере Агнесерсоне, а о трёстере Йонсоне. Она сравнила идентификационные номера, те полностью совпадали. В какой-то момент между 2001 и 2005 годом мальчик перестал пользоваться патронимом и взял себе вместо него матроним. «Патроним образовывается от имени отца, матроним от имени матери». Итак, директор был прав. В поле зрения системы Трёстер попал в начале января 2001, когда ему было 8 лет. Интересно, Сольвик занималась его делом оба раза или только во втором случае? Подгоняемая волнением, фрейя открыла список документов, связанных с идентификационным номером трестера, И вытянула пустышку. Вот же досада. Похоже, теперь права была уже Сольвик. Старые отчеты, даже оцифрованные. Кажется, пропали. Фрей нетерпеливо постучала пальцем по мышке. Как их найти? В голове все настойчивее звучала несправедливая и ничем не подкрепленная мысль. Что если после их разговора Сольвик вошла в систему и уничтожила документы? а потом сделала то же самое со своим отчетом. Нет, невозможно. Конечно, нет. Фрей надела наушники и набрала номер айтишника в Комитете защиты детей. В ожидании ответа она рассматривала его фотографию на веб-сайте. Фото помещалось для того, чтобы сотрудники агентства узнавали друг друга, даже работая в различных местах по всей стране. Авторы инициативы рассчитывали, что если люди будут помнить, с кем разговаривают, то это он общение будет другой. Более вежливый и уважительный. Как будто кто-то еще сомневается, что имеет дело с реальным человеком. Айтишник возник на экране в образе студийного портрета. «Если он есть на Тиндере», — подумала Фрея, — «то пусть в его профиле будет другое фото». «Вы уже очистили рабочий стол?» — сразу перешел он к делу. «Да», — соврала Фрея после секундного колебания. «В нашей системе хранятся архивные материалы. Вопрос такой. Может ли кто-то уничтожить их удаленно?» «Да, это возможно. Но кто такое сделает?» Ее собеседник помолчал. «Вы удалили что-то случайно?» «Нет, конечно нет. Просто я искала кое-какие документы, которые должны были там быть, но, похоже, исчезли». «Вы уверены, что они там были?» «Да, должны были быть. В системе есть идентификационный номер клиента, но файлов нет, ни одного. Разве не странно?» «Да, пожалуй. Если только они были. Я практически уверена, что были. Фрейя помолчала, потом добавила. «Не могли бы вы проверить, посмотреть, были ли они, скажем, вчера?» «Вчера?» «Да, вчера или на прошлой неделе. Или раз уж на то пошло, в прошлом году, решите сами. Но лучше всего вчера». Она продиктовала идентификационный номер трёстера. «Окей, я посмотрю. Подождите секунду». Фрей даже удивилась, что ей удалось так легко убедить его помочь ей. «Спасибо, за мной должок». «Оставьте себе. Мне платят как раз за то, чтобы разбираться с глупыми запросами». На приманку Фрея не клюнула, а в отместку пробежала взглядом по значкам на рабочем столе, довольная тем, что ничего не тронула. Иногда даже мелкие победы вроде этой поднимают настроение. «Нет, вчера ничего не было. Если хотите, загляну дальше». «Нет, все в порядке, спасибо». Итак, насчет Сольвейка она ошиблась, но факт оставался фактом. Было во всем этом что-то подозрительное, что-то неправильное.